Трамбов либит. Ротик у этой римы, как куриная жопа, а всё равно губы накрасила, говорит бабушка. Я смеюсь и переспрашиваю несколько раз: "Какой ротик? Почему куриная?" Нос ну, морщининый, как у курицы жопа, и показывает: "Вот такой. Покажи ещё раз". Бабушка знала, что я смеюсь над жопой, и поэтому под настроение её употребляла. Сама над ней смеялась, а отсмеявшись, говорила: чтобы я маме не рассказывал. Жанна юбку какую короткую натянула, прицеливалась бабушка и стреляла. Сейчас голубь в жопу взлетит. Уверенного подъезда лавку сломали. Наверное, Вера своей жопой и проломила. Жопа у Веры огромная, как арбуз. А у соседки Лены маленькая, сухонькая, жопка. За всю жизнь так и не отрастила Лена ни жопы, ни мужа. Зато с Виокой посмотри, сколько тащится огорода. Мы хохотали. Вот Тамара всякий раз, как встанет Славке, так и стоит по полчаса. Халат в жопе, смеётся. Рецепты пересказывает, как она огурчики малосолит. Так и хочется сказать ей: "Тамара, ну вы с унты халаты в жопе", хохочет. "Ты не кормишь, что ли, жопу свою едой, понятно, огурчиками до слёз". Только маме уж не говори. Маме я не говорил. Но бабушка смеяться в общем-то боялась, особенно в первой половине дня. Утром насмеёшься, вечером наплачешь, со говорила она. Бабушка чувствовала, что в этом заключается закон жизни. Смех обернётся слезами, счастье переломится, колено перестанет сгибаться. Бабушка часто вспоминала, как она девочкой шла в белом платьице по берегу Азовского моря. И на руке у неё были часики, которые подруга дала ей даже не поносить, а попробовать на 10 минут. Когда стрелочка будет вот тут, а дальше. Как только застегнули ремешок, бабушкино рука сразу стала какие-то ничить. Туда-сюда. Часики замегали на солнце, и из-за этих часиков бабушке, как бывает с детьми, захотелось быть совсем другой, взрослой, интересной. загадочный. И почему-то ей пришло в голову хромать. То ли она прочла в книге, то ли видела в кино, но лёгкая хромота, одна нога будто не гнётся, казалась ей красивой. Тоненькая девушка в белом платьице идёт вдоль моря с часиками на руке и хромает. Стрелочка раз, раз. Ножка раз, раз. Один след на песке глубже другого. И девушка смотрит в море, как будто вспоминает что-то, и всякому, кто видит её сейчас на берегу, хоть и никто не смотрел, понятно, что эта красивая, белой красотой девушка уже успела обо что-то споткнуться в жизни. Ну ещё и длинные кудрявые волосы, но ветер, ну треплет, как не трепать на берегу моря. А войне ещё никто не знает. 36 год. Ах, и бабушке было весело и интересно притворяться хромой. Все 8 оставшихся минут. И потом ещё 5 минут выпросила. Стрелочка, если приложить к уху, щекотно тикала. И вот ранизировала бабушка: "Теперь еле-еле таскаю ногу". Море осталась в рыбацкой деревне. Кудри распрямились, волосы побелели, артритное колено перечёркнуто йодом, за жизнь было трое наручных часов, но больше всех бабушка скучает по таким овалненьким с римскими чёрными циферками чайка оставила в поезде вот теперь всё бы сделала чтобы нога не болела подводила бабушка и ток отделала бабушка многое в кофу под окном защищённое от солнца прохладное место настаивается тёмная спиртовая растирка с красиво утонувшими цветами адуванчика даже в ноябре жёлтые сохранившие лето Помогают верхние листья молодой капусты, лопух, подорожник, сеточка сделанная йодом, растереть, приложить, замотать шарфом и надеяться, хоть бы полекчало. От хромой Галины Андреевны пришёл новый рецепт. Помогает яд живой пчелы. Нужно поймать её и заставить укусить в колено. Мы идём в сад, расставляем на крыльце сахарные ловушки в блюдечках. У соседа Васи улей И пчёлы летят от него весело, а нам как раз нужна весёлая, счастливая, летящая куда-то на пиона пчела. Мы, наверное, включаем приёмник, он хрипит песнями, из которых я помню только одну, но она тут ни к чему. Передаёт московская, а какое ещё время? Мы поливаем, наверное, помидоры. Две грядокки ловят солнце там, где заканчивается тень белого навева. Собираем зелёный лук, Проверяем ловушку. Пчела сидит на сахаре. Бабушка подхватывает её спичечным коробком, разматывает шарф с будто бы простуженного колена, переворачивает на него коробок и ждёт. Пчела не кусает. "Кусай же, стерва", приказывает бабушка. Я смеюсь. Пчела кусает. Бабушка вскрикивает, надеется. Так нужно делать 15 раз. Но на третий начинается раздражение, колено чешется. И у меня чешется, жалуется Галина Андреевна. Но я на тряпочку пописую, приложу и проходит. А то я думаю, откуда с саками тянет, говорит мне бабушка дома. Ха-хочет на тряпочку не писает. А потом бабушка поднималась розовой намыленной глыбой. Мне не больше 10 лет, апрель из ванной и поскользнулась, выплеснула воду на пол. ударил с правой рукой о бортик. Ушиб, сказал толстый такой краснолицый хирург. Со стула даже не встаёт, всё, подойдите и покажите. Жопа, наверное, в стуле застряла, смеёмся. Ну, ушиб и ушиб. Она третий день всё болит и рука распухает. Послали на рентген. Перелом. Бабушка повесила в косынку разноцветные маргаритки на бежевом, 2 кг гипса. и не могла опираться на палку. А если с молоком и хлебом из магазина, то и волосы не могла поправить. И они вываливались из-под берета, и бабушка шла разломленная, ударенная в сердце вину. Тогда я стал дополнительной, полностью здоровой бабушкиной конечностью. Зажги спичку, открой банку, сними крышечку с чайника, почисть картошку. В конце месяца бабушка решила попросить меня постричь ей ногти. Я испугался и запрямился, но бабушка сказала: "А как же мы стригли тебе маленькому?" И действительно, так я рассмотрел и запомнил бабушкины подробности: приплюснутые и сухие пальцы ног, шершавая основательная пятка, красноватые масляные пальцы рук. Ногти падали на газету "Труд". В конце мая, 2 недели до снятия гипса, Мы пошли собирать коровьи лепёшки в поле за автобусной остановкой, чтобы потом удобрить помидорные грядки. Вдалике стояли грустные коровы, шевелили хвостами, а бабушка показывала направление. Я совком поднимал лепёшку и складывал в ведро под крышку. Ну, может, хоть подкабачки бросим? А то в прошлом году были просто слёзы, а не кабачки. Только у Али такие уродились огромные. как будто она под них каждое утро сама срала, сказала бабушка, сделав ставку на срала и не прогадала. Мы смеялись всю дорогу домой. Бабушка, скажи ещё раз. Над полем скопилось розовое небо. В июне бабушка поручила вытащить из шкафов все пальто, чтобы просушить на балконе. Я повесил три удивлённых летом пальто на бельёвую верёвку. Комната погрузилась в сумрак И мы целый день провели в тени. Загадочно лежала бабушка на диване, тихо под стать темноте, рассказывала, как их сосед по парижской коммуне, старый татарин с именем автобусом Рафик, выскочил на улицу и кричит: "Ура, в космос полетел татарин!" Я не понял, а бабушка пояснила: "Перепутал Гагарин и татарин". Мы смеёмся, пальто раскачиваются худыми силуэтами. В середине июня сняли гипс. А накануне тромбофлебита праздновали Пасху. В последнюю неделю, самую страшную, хранящую в себе снаряд, который повредил ногу отцу много лет назад, бабушка воздерживалась от всего, что составляло праздничный стол. От творога, яиц, кексов не ела сливочное масло. И как будто показывала богу коленку. Может быть, можно что-то сделать? Бабушка не умела печь куличи. Не затевалась с творожной пасхой, только долго варила яйца в луковой шелухе, а несколько штук красила зелёнкой в очках, пинцет, вата, казалось, что яйцо заболело. В субботу мы выкладывали яйца в плетёную корзиночку. Особенно принципиальные женщины возили яйца освящать, но бабушка, конечно, на такое не решалась. Техать долго, потом стоять ещё ждать, поэтому мы выставляли яйца перед телевизором. Когда будем смотреть службу, пусть они немного хотя бы поднаберутся. Днём бабушка подремала и в 11:00 вечера уселась перед телевизором. По другим каналам фильмы, но нет. Не спать со взрослыми под праздник очень весело. Поэтому я радуюсь, скачу по квартире и предлагаю бабушке: "Давай как капы в церкви, в платках". Бабушка соглашается. Я достаю из шкафа леопардовый шарф для бабушки. и платок в красный горох для себя. Красиво устраиваю шарф у бабушки на голове, не подвязываю под подбородком, а оставляю свисающим, чтобы бабушка была похожа на Донну Умбранку из сериала, а себе накручиваю как тюрбан. Так мы сидим у телевизора на диване. Леопард подходит к бабушкиной сиденье. Последняя реклама: девушка в купальнике несёт огромных размеров упаковку жвачки. На экране показались косматые священники. Запели бородатые низкое аминь. Когда крестится, они говорит бабушка: "И ты крестись". И мы крестимся, как будто принимаем сигнал. У меня под платком чешется голова. Я, вспомнив, как в церкви некоторые женщины молятся на коленях, предложил бабушке: "Давай на коленях. Давай, давай, ну, пожалуйста". Бабушка прикинула, что вроде можно, и будто небольшой корабль накреняется, сползает с дивана, становится на колени перед телевизором. Я складываю руки на груди и подхватываю: Аминь. Крещусь и театрально склоняюсь в поклоне. А бабушка смеётся за спиной. Она знает, что я изображаю капу. И Христос своей истиной воскрес, и смертью смерть поправ. И мы с бабушкой у телевизора в ногах кланяемся святому Христову воскресению. Но, господи, у телевизора отходили контакты и пропадал звук. Это было обычное дело. В таких случаях нужно было как-то встряхнуть телевизор, и контакт вставал на место. Мы ударяли телевизор вазой. А если лежали на диване и лень было вставать, то бросали тяжёлую с резиновой подошвой тапку на пол около него. И иногда помогало. Провода вздрагивал, контакт соединялся. Так с пропусками мы смотрели мою вторую маму. И вот воскрешение или нет, пусть мои на коленях, а контакт отошёл. И священники с серьёзными лицами вдруг замолчали. Слышно стало, что по трубам в туалете бежит вода. Бабушка сказала: "Вот чёрт". А мне пришло в голову: во время поклона я стукнул лоубом в пол и посильнее. И помогло. Звук вернулся, а я пропел тонким голосом Господи, помилуй. Бабушка захохотала смехом, и я снова ударил альбомом об пол. Звук пропал. Я снова ударил, появился. Господи, помилуй. Бабушка села на пол, хохотала до красноты, спустила шарфик с головы, а то жарко. А на утро как-то слишком прямолинейно у бабушки острая боль в правой ноге, и даже не в колене. А вся икра, как в иголках, пожаловалась бабушка. Она надела очки, села в кресло, ногу положила на стул и стала внимательно, как ребёнка, рассматривать, поглаживать. Рассмотрел и я. Бабушкины икры полные, похожие из-за названия на селёдки на животы, страшно, что там и в самом деле иголка, на которую бабушка могла наступить, и иголка по сосудам двигается и колит бабушкину ногу изнутри. Еда берётся до сердца. Тут вот подержи, попросила бабушка. И мы спеленали бабушкину ногу эластичным бинтом. Всё воскресенье почти не вставала, гулять не ходила, разгорелась нехотя капризно, не дыиц. Я сходил в магазин за молоком, встретил там Веру, она сказала мне, что Христос воскрес, и выжидательно за улыбалась. А когда я ничего не ответил, стала учить меня, что нужно отвечать: "Воистину воскрес". Я это знал, но мне было неловко. В магазине, в очевиде, на глаза хорздражённый продавщица Раисы. И внутри по кругу пакет молока 200 г, масло сливочного, творогу полкило. Вера пообещала зайти сегодня с куличем. Пришёл домой, а бабушка плачет у окна. Дахахаталась старая дур в такой праздник. Я испугался и пошёл на кухню ставить чайник, и не зажигая света, Хмуры ранние Пасха. Ждал и слушал, как чайник, мучаясь на сиреневом кольце газа, копит в себе шум и боялся вернуться в комнату, где бабушка сидела с перевязанной больной икрой. Я смешил её, я бился лбом о пол, и теперь у неё, раскаиваюсь я, болит нога. И в сером небе строгий бог занёс палку. Шум перешёл в бурление, чайник выпустил пар, я выключил газ. В новой тишине я крикнул бабушке. Вера певица сказала, что зайдёт в гости с куличем. Бабушка молчит, вытирает, наверное, щёку рукой, винит меня, что я изображал капу в платке, что пел: "Господи, помилуй", и я холодными пальцами просыпая, кидаю чай в заварочный чайник. Тут бабушка входит в кухню, включает свет и говорит мне: "Убери-ка конфеты со стола, а то этот толстый жоп всё сожрёт". Я смотрю на бабушку. Неужели? И бабушка продолжает. Хоть вату в уши суй, ведь будет теперь свои говённые песни выть. Значит, точно шутит. Я смеюсь, тихонько прощённый, а бабушка полирует и мёд убери, а то жопа у Веры треснет и песок оттуда посыплется. В понедельник бабушка дохромала до больницы и выяснилось тромбофлебит. Гепариновая мазь, утягивающие чулки. В бабушкиной ноге образовались вот так за ночь маленькие сгустки, опасные, мстительные, которые выждут своё и сорвутся изо всей силы, чтобы подняться в самую бабушкину голову. Но пока мы про это не знаем. А врачи, хважные, по два кольца на каждой руке. А сама страшная такая, господи, лицо от жопы не отличишь. Ха-хочем.